Очнулась я рывком. Первой мыслью было: снова тренировка сорвалась. Интересно, я до неё когда-нибудь дойду без происшествий? Старая мысль вернула на землю. У нас же показательное выступление, сколько времени? Я собиралась вскочить с кровати, не понимая, почему так темно. Неужели я всё проспала? И что вообще произошло? Ничего не помню. Я же вроде как проснулась слишком рано. Зашла за Дьяной, а потом провал. Я медленно встала и попробовала двинуться вперёд на ощупь. Выпростала руку, но её не увидела: "Что за? Даже если сейчас ночь, то должно уже быть ночное светило, а тут такая темень, что вообще ничего невозможно рассмотреть. Как такое вообще возможно? Это просто нереально". Я сделала ещё один осторожный шажок, споткнулась. "Хелька, ты глаза-то открой". Раздался недалеко от меня смешок Дейла. Его присутствие отметило краем сознания. До меня не сразу дошло, что от меня хотят, а потом сама удивилась, каким трудом пришлось разлепливать веки, они будто слиплись и налились свинцом. Так вот, почему я сразу по привычке не распахнула глаза, когда проснулась. Мне то показалось, что всё нормально, да и темнота теперь получила своё объяснение. Как только проморгалась, смогла осмотреться. Солнце ярко светило в распахнутое окно. Стоявшие на тумбочке ходики показывали полдень. Только какого дня? Надеюсь, я не проспала выступление невест. Как меня вообще угораздило столько спать? Не помню, чтобы за 12 лет хоть раз подобное было. И почему раньше никто не удосужился меня разбудить? Я недовольно глянула на друзей. Они сделали вид, что ничего не заметили, совсем не прониклись. Надо же, что должно было случиться, чтобы меня оставили спать? Ребят, А что вы здесь делаете? И почему меня не разбудили? Я же и завтрак проспала и встречу с невестами. Плохой из меня распорядитель отбора. На миг застыла, потом нахмурилась. Хотя я ведь проснулась на восходе солнца. Как вообще оказалась в комнате? Кто меня сюда доставил? Хелька, что ты помнишь? В миг стал серьёзным Жерс, перестав веселиться. Я чётко отрапортовала. Стало утром на тренировку, решила размяться, чтобы снять напряжение зашла за Дианы, но что-то пошло не так. Вроде тренировка не состоялась. Почему? Нас кто-то остановил? встречу с Лайром, помнишь? Свою ярость. Осторожно уточнил Дел. Ярость? Дел, ты серьёзно? Кто, как не вы, прекрасно знаете, что я за всю жизнь редко выходила из себя. Да и та злость была так олёгонькой, уж о ярости и речи не шло. Я и такая сильная эмоция, вещи несовместимые. И причём тут демон? Стоило задать вопрос, как виски заломило. Пришлось вернуться обратно и присесть снова на кровать, так как ещё и голова резко закружилась. Именно он снимал воздействие чужого влияния с тебя. И с её высочества Дьяны. любезно просветили меня. А мы помогали. Вы, ребят, вы что раскрыли нашу боевую пятёрку? Зачем? Вы же открыто пригласили нашу злоумышленницу к действиям мало того, что я на обеде раскрыла владение боевой магией, но наша боевые звёзды надеялась молчать. Это должно было стать нашим козырем в опасной игре. И о каком воздействии вы говорите? Но мне щитовка грязи. Снова в голове зашумело, появился звон в ушах. Вообще-то, это ты сама раскрыла нашу пятёрку, потому что для ритуала снятия воздействия необходимо было четыре стихии и менталист. Нам пришлось вмешаться после твоего вызова. Пояснил наш заядлый холостяк. Я смотрела на ребят пораженно. Это ж какой силой было воздействие, если я выболтала секрет, который сама же решила хранить как зеницу ока? И откуда оно вообще взялось? Как смогло проникнуть сквозь щиты? Но тут же мелькнула другая мысль. Кто же она, та, которая ведёт свою опасную игру против нас? Откуда знает способы обойти защиту? Это возможно только в том случае, если она принимает её за свою. Но друзьям я верю безоговорочно, а больше доступа к моим счетам никому не было. Или Эмира да быть такого не может. Она вообще испарилась непонятно куда, хотя я чувствую, что она где-то недалеко. Интуиция она самая. Почему я ничего не помню, хотя я говорила о своём сне? Мне вспомнилась девица, которая с блондинки становилась непонятно кем. Да, я просмотрел всех невест, ни у одной не обнаружил иллюзию, но моё чутьё подсказывает, кто-то из них или не та, за кого себя выдают. или сейчас стала сама собой, а и меняла внешность раньше. пояснил Дел. Как думаете, может ли наша Амьена быть одной из этих расфуфюренных маркиз, виконтесс, графинь? уточнил Жерс. Я уже ничему не удивлюсь после нашей Хельки. Вот кто мастер маскировки, надо же. Нас всех привела и не сказала, что принцесса. я теперь больше, чем уверена, мы Енота тоже какая-нибудь леди, сбежавшая на учебу под личиной. Зато теперь становится понятно ее стремление стать первой. Наверняка дома ее возносили до небес, а в институте таких, как она, оказалась слишком много. Она этого просто не смогла нормально перенести. Подхватил дал И как же нам узнать, кто из присутствующих во дворце Амьяна, если это и правда она?» уточнила потом мотнула головой. Нет, круг сужается. Она наверняка среди невест. На меня воздействовали на тренировке. Это значит, девчонка в отборе. Будем искать, пожал плечами рыжик. Посидели, помолчали. Я собралась узнать о сестре, но парни сами поведали что она уже тоже пришла в себя ещё час назад и заходила справиться обо мне. В отличие от меня, у неё с памятью всё нормально. Тогда почему у меня исчез отрезок времени? Я собиралась ещё много о чём поговорить, но сделать этого мне не дал стук в дверь, после чего сразу же просунулась голова одной из служанок. Госпожа Черновница, вы уже пришли в себя? Его сиятельство волновался и просил зайти к нему сразу, как вы очнётесь. Быстро протараторив, бросила кокетливый взгляд на моих друзей и тут же скрылась за дверью. А мне пришлось вставать идти в душ и приводить себя в порядок. Через полчаса я была полностью готова. Выпив эликсир бодрости и восстановления, наконец ощутила прилив сил. Вот теперь можно и Герцогу, а потом к невестам. Стоит с ними быть осторожнее. Теперь я точно знала, одна из них наш враг. И нам нужно как можно скорее вычислить, кто из них пока она не сделала следующий ход. Друзья покинули меня чуть раньше. Я же вышла через полчаса. Пока быстрым шагом направлялась к кабинету герцога, по пути встречала как невест, так и леди из гостей. Они слишком пристально меня рассматривали, но вопросов никто не задавал. А вот меня грызло любопытство и желание уточнить, что они во мне пытаются рассмотреть. Но свои порывы усмирила, До меня дошло, что я не поинтересовалась у ребят Какую версию придумали для всех остальных? Вдруг по пути кто спросит, а мне и сказать нечего. Но повезло. Никто ни одного вопроса не задал. и Я благополучно добралась до нужного места. А там уже находились помимо самого герцога и мои друзья, даже девчонки покинули лекарское крыло и троица приятелей. Хм, что за собрание? Вырвалось у меня вместо приветствия. Правда, потом я помнилась, сделала реверанс, пожелала всем хорошего дня. Старший адетронж взмахом руки активировал полог, чтобы нас никто не мог подслушать, только после этого обратился к демону. Лэр, что за воздействие было на нашей госпоже Червнице и на ее высочестве? Принуждение, подчинение и заклятие неконтролируемой ярости. Последнее, видимо, для того, чтобы ее быстрее отсюда изгнали, пока она не причинила вреда другим, предположил принц. и же головой. Нет. Последнее, скорее всего, для того, чтобы проверить свои догадки по поводу нашей боевой пятёрки и моих навыков. Я ведь за всё время их помимо как на заданиях нигде не использовала, и наша злоумышленница явно сомневалась. Неконтролируемая агрессия отличный повод проверить мои навыки. В такие моменты не задумываешься, на любую агрессию отвечаешь боевым ударом. Это мне повезло. Я умею держать себе в руках Правда, и это, кажется, не помогло, если вам, ваше высочество, пришлось вмешаться. Это осознание пришло из глубины души, мне показалось это правильный вывод. А ещё вдруг возникло ощущение, что ответ где-то на поверхности, и я его знаю, но не могу сформулировать. Похоже, наша госпожа права», права, задумчиво протянул Заир. За последние дни он изменился, и из и балогура превратился в серьёзного юношу. Мне даже показалось, он повзрослел за это время. Кто же так сильно желает вам навредить? Удивился Герцог. Мы с ребятами переглянулись, слово взял Дел. По пути сюда на нас четверых было нападение, а Хельки не знали или предпочли оставить на закуску. За последнее время мы, конечно, обзавелись врагами, но о том, что мы полная боевая звезда с ритуальным единением, знали только в институте, да и то немногие. Об этом не распространяются. У нас там была только одна девица, Амяна, злобная и завистливая особа. Всегда вторая, но мечтающая стать первой. Эта идея стала для неё навязчивой. В отличие от её сокомандников, она всегда строила каверзы. Больше никто из бывших студентов не покушался на нас. После выпуска из девяти звёзд осталось только три. Но нам с ними делить нечего. Разные направления. Остальные распались и ушли на вольные хлеба. От нашей смерти никто из них не выиграл бы. Несовместимость магии. Ритуал бы их мог убить. А вот амьена универсал с двойным резервом, потому и излилась, что нашёлся кто-то сильнее её. Ещё на учёбе у неё стали появляться проблемы с магией, а потом, говорят, она вообще пропала. Но её трупа никто не видел. Значит, пока не доказано обратное, будем считать, что она жива. Философски заметил Эльф. «Хелька, ребята мне не рассказали о твоей помощнице. А ты не думала, что это она и есть находилась все это время рядом с тобой, чтобы войти в доверие и узнать о тебе побольше? Ты ведь после института снова сменила личину, чтобы никто даже не заподозрил в тебе боевого мага. А здесь ребята ее найти не смогли, потому что она стала сама собой, войдя в число невест, предположила Тала. Если честно, именно так мы с ребятами и подумали совсем недавно. Тогда картинка начинает складываться. Подхватила Лиска. После общения с невестами на тебе появились заклинания, прошедшие даже сквозь щиты. И тут же как раз подтверждение нашей теории. Сделать это могла только та, кто прекрасно знает, как работает твоя защита, и та, кто имеет допуск к твоим щитам и твоей ауре. А ты сама знаешь, что это может быть только доверенное лицо. Кем и была эта твоя помощница? Эмира. Ям ей на одно лицо? Я была потрясена. Да нет, я бы наверняка ее по повадкам узнала. Ой, Ли, не забывай, она изначально смогла задурить тебе голову, чтобы войти в доверие и стать твоей помощницей, непререкаемым тоном заявил Жерс. А мне и выразить было нечего. Я сознала его правата. Мы уже убедились, насколько она хитра и изворотлива, а ещё каким-то образом может проникать под щиты. Снова возникла тишина, но она напряжённой не была. В этот момент каждый думал о своём. Я в этот момент перебирала в памяти двадцать пять невест. Из них я смело могла исключить половину, потому что они в данный момент были полностью поглощены своими избранниками, которых к ним тянули их искры. Когда у девушки светятся счастье глаза, сложно заподозрить её в чём-то гнусном. Вот я и исключила их. Осталось 12 девушек. С ними мне ещё предстоит поработать, чтобы и из них отсеять часть, хотя на самом деле подозрения вызывали только четверо. Они со слабыми искрами, вечно недовольные, да и магия у них средняя. Жаль, резервы увидеть не удалось, они все отличных скрыли. Такие наверняка бы пошли на что угодно, чтобы стать сильнее, получить весь мир у своих ног. Видно, что девицы амбициозные. Я собиралась поведать о своих умозаключениях остальным, но меня немного опередили. Юный принц первородных не смог промолчать и решил прояснить непонятные для него моменты. Я вообще удивлена, что он задал этот вопрос только сейчас, а не тогда, когда разобрался с моим даром. Я один не понимаю, зачем вообще этот отбор и какие-то задания для леди. Если у нас есть чародейка, способная всех одним махом своей палочки переженить, то к чему этот фарс образовала пары? Как тогда на обеде дело с концом? Все счастливы, хоть и недовольны. Ужастый показательно нахмурился и хмыкнула. Нужно подумать все так просто. У многих здесь искры только начинают светиться. Пусть я уже знаю многие пары. Но им самим необходимо присмотреться друг к другу. Магия любви должна их сперва притянуть, очаровать, заинтересовать, а так получится полная ерунда. Найдутся такие, кто станет активно сопротивляться навязчивости, от этого пострадают не только они сами, но и я. Недаром говорят: "Поспешишь нежить, только насмешишь". И как вы правильно сказали, с ходу многие могли бы оказаться недовольны выбором. Навязчивости никто не любит. Вам ли об этом не знать? Я хитро взглянула на юношу, тот поджал губы и отвернулся, но блеск глаз я успела заметить. Ага, проняло, А ведь ещё совсем недавно активно артачился, когда я говорила про его искру. Сейчас, кажется, он весьма доволен выбором. Ещё бы ему быть недовольным. Согласен, стоит только на вас двоих глянуть. ехидно сколился демон. Его друзья тут же вскинулись. Явно собираюсь возразить, но вмешался герцог. Думаю, госпожа госпожа-чародейка, именно по этой причине не озвучила сразу ваша пара. Сейчас же чувствую, скоро вы оба созреете. Впрочем, что-то мне подсказывает, что и третий из вас недалеко ушёл. ваше сиятельство. Вообще-то я помолвлен и давно, отозвался Лер. Правда, уже не так уверена, как раньше. Теперь улыбку не смогла сдержать я. На миг показалось, что мой интерес взаимен. Недаром я заметила неудовольствие на лице демона от навязанной помолвки. За время нашей беседы я несколько раз ловила на себе его взгляды, но делала вид, что ничего не замечаю, хотя приятно, однако, но сама старалась смотреть куда угодно, только не на Лайера, чтобы не выдать себя. Я, конечно, умею держать себя в руках, но влюблённость страшная сила. И как себя в таких случаях вести, я понятия не имела, так как не профессионал в этом деле. Вон девчонки так уже хитро поглядывают, то на меня, то на Демона. Эти наши парни еще не вникли толком, а когда и до них дойдет мой интерес, от их подколок точно не отмажусь. Время у нас еще есть. Оно все расставит по своим местам. Заметил мужчина и тут же повернулся к нам пятерым. Как вы думаете, искать злоумышленницу?» Понятия не имею, но что-то обязательно придумаем. В конце концов эта девушка не знает, что с меня снято её колдовство, потому обязательно вытась себя. Она ведь фактически уже празднует победу. Пусть пока насладится триумфом, не будем ей мешать. Вместо этого понаблюдаем за всеми, предположила я. Одно можно сказать уже сейчас: из всех невест я могу смело исключить тринадцать девушек. А из двенадцати, скоро отсею еще порядка пяти-шести, как только они тоже окажутся вовлечены в любовную лихорадку, тогда будет намного проще наблюдать. Среди шести-семи леди легче будет отыскать ту, которая нам нужна, пояснила, заставив народ немного приободриться. Вы нам предоставите список, деловито уточнил Заир. Я мотнула головой. Нет. Думаю, сегодня на показательном выступлении вы и сами поймёте, кого можно исключить. Счастье и гадости несовместимы. Настаивать никто не стал. Синхронный кивок был мне ответом. Герцог решил закончить наше небольшое собрание, на всякий случай уточнил, насколько девушки готовы к вечеру. Я заверила, что у нас получится очень интересное представление. Тонкости не раскрыла, но загадочно улыбнулась. У меня тут появилась кое-какая идея. Я решила поделиться ею с невестами, а вечером на балу ее воплотить. Это должно быть интересно. А сейчас мне пора. Стоит все же исполнить свои обязанности распорядительницы. Как раз успею пообщаться до обеда с подопечными и узнать, все ли у них готово. Кстати, какая версия событий была озвучена, чтобы хоть знала, как отвечать на вопросы. Едва не забыла главное, поторопившись бежать от прожигающего взгляда Лаэра. Еще немного И вместе с одеждой стала дымиться и я сама. Всем сказали, что вы сильно поранились на тренировке, когда вы желали научиться владеть мечом. Выдал Выдалаэр, заставив меня подавиться воздухом, я уже и забыла, что хотела уточнить о придуманной версии моего недомогания. Поранилась? Мечом? Сама себя заколола, что ли? мне ничего не придумали. Мне даже представить оказалось сложно, как я могла бы пораниться собственным мечом» призванным и привязанным к себе кровью. Ну, прости, Хелька, В тот момент это первое, что пришло в голову. покаялся Дэл. И наверняка ни одному из вас, потому что вы прекрасно знаете, что мой сияющий, так я назвала свой меч, меня поранить никак не может. Сарказм скрыть не удалось. Я глянула на Димоньку. Тот ухмылялся, на лице такое удовольствие, что сомнения сразу отпали. Не пришлось гадать, кому могло принадлежать такое объяснение. Возмущаться поздно, как и что-то изменить. Потому вздохнула, на миг прикрыла глаза и кивнула. Ладно, поранилась, так поранилась. Мне пора. Хорошего дня. Встретимся за обедом. Я покинула кабинет, по попутила веслужанку с просьбой собрать мне девушек через полчаса. Та кивнула и убежала выполнять поручение. Я хотела войти где они Но не рискнула. Слишком много народа вокруг, потому сразу отправилась в гостиную ожидать невест. Надо сказать, собрались они быстрее, чем я думала. Многие входили и излишне пытливо разглядывали меня, наверняка надеялись отыскать следы ранения. Хамить сегодня никто не стал. На лицах одних радость, у других недовольство, но снова нашлись совершенно равнодушные. Порадовало то, что княжна Ариана сегодня вся светилась от радости. И куда только делось её нежелание участвовать в отборе? Наверняка её будущий жених смог впечатлить девушку. Как только все собрались и расселись по местам, я осмотрела всех. Ну, Камелина и старший сестёр Шерш себе не изменяли, обе высокомерно недовольные, презрительно разглядывающие остальных. И что им не мётся? Неужели они совершенно не умеют радоваться жизни? Сочувствую я таким. Итак, Вы помните, что сегодня вам предстоит показать себя? Всё готово. Да, отозвался нестройный гул голосов, а потом последовали вопросы. Госпожа Чаровница, а вы уже сейчас можете сказать, у кого из нас есть пара? Юная маркиза Шеррье едва могла усидеть на месте, так ей не терпелось поскорее услышать ответ. На данный момент у большей половины из вас искры очень яркие. Это значит, что вы уже успели не только встретиться со своими избранниками, но и пообщаться с ними. Обещаю, самые нетерпеливые через неделю смогут точно узнать, у кого какое предназначение. А почему через неделю, а не раньше? томно протянула младшая шерж. Необходимо дать связи закрепиться, чтобы уже наверняка, пояснила, наблюдая за реакцией леди. Большая часть из них оказалась довольна. Многие из вас, как я видела, достаточно активно общались с лордами. Думаю, некоторые из вас уже и определиться в предпочтениях успели. Ответом мне были смущенные кивки. Я продолжила. В связи с этим хочу предложить вам дополнительный элемент на вашем сегодняшнем выступлении. Те, кто успел определиться в своих предпочтениях в конце, когда появятся драконы, вы выпустите свою силу легким фейерверком в сторону своих лордов. А вы своё подтверждение выпустите? робко спросила княжна Ариана. Я хитро усмехнулась. Через неделю тогда обязательно дам. Сегодня ещё рано. Одно могу пообещать, если чьи-то искры не совпадут, я потушу ваш фейерверк, и чтобы потом никаких обид. Договорились. Девчонки дружно закивали. Но понятное дело, азарт захватил не всех. Недовольные продолжали кривиться, стараясь показать, что они вообще не с нами. А так мимо проходили, вот неугомонные. И зачем вообще на отбор притащились? Неужто всё ещё лелеет надежду охмурить демона? Да-да, я прекрасно замечала, как трое наших красавиц продолжали намеренно попадаться на пути Лаэра, строить глазки, вовлекать в беседу, показывали себя в выгодном свете. И в отстранённость и холодность их явно нервировала, но они не теряли надежду. На остальных они даже не смотрели. Я же то и дело бросала взгляды на Диану. Её излишняя бледность меня пугала, но она улыбалась и пыталась показать, что с ней всё в порядке. Мика, младшая сестрёнка, как и я, с лёгким беспокойством поглядывала на сестру, но пока ничего не говорила. Чувствую после нашего собрания, она точно устроит допрос. Младшую я практически не знала. Когда я сбегала из дому, ей было всего шесть лет. Никазист, некрасивая, вечно всё роняющая, она всё равно оказалась всеобщей любимицей. Никто в тот момент и предположить не мог, что она превратится в такую красавицу. Сейчас это была утончённая леди с томным взглядом. Глядя на неё, никто бы в жизни не назвал её тёмной ведьмой с магическим даром, чистой феечка, нежная и скромная. Ведьмы такими никогда не были. Госпожа Черевница Вы сказали, если наш выбор неправильный, вы потушите наш фейерверк, начала виконтесса Алмина Барато, и кивнула она продолжила. Но если мы уже выбрали себе объект интереса, как же потом перестроиться на кого-то другого? Девушка сильно покраснела и на микс ушивалась. Я покачала головой, окинула всех магическим взглядом, облегченно выдохнула. Пока ни одна из них ничего непоправимого не совершила, это радовало. Пусть у нас нравы и свободные, но мне бы не хотелось потом исправлять чужие ошибки и любви некоторых лордов, умеющих задурить юным девушкам голову до потери чести. Давайте будем надеяться на лучшее. Если бы хоть одна из вас ошиблась, я бы сейчас увидела это. Но я приподняла палец вверх. Это касается только тех, у кого искры горят и сверкают. За остальных пока ничего не могу сказать. Как минимум половина из вас ещё или толком не определилась, или сомневается. Вот на них я буду обращать внимание в первую очередь. Не знаю, успокоила ли я леди, но многие облегчённо выдохнули. Вторая половина задумалась, искоса поглядывая на меня, не став и дальше мучить невест, разрешила им идти готовиться к обеду. Сама решила ещё раз всё обдумать и всё-таки навестить Диану. Её состояние мне совсем не нравилось. Сперва возникло сомнение в полном снятии заклятия, но тут же отмила это, прекрасно зная, что демон бы не оставил принцессу, если бы увидел хотя бы часть чужого воздействия. Леди стали расходиться, каждая торопилась поскорее выбрать наряд, чтобы очаровать гостей в дворце. Некоторые сходу стали обсуждать цвет платья, какие к нему подойдут драгоценности, что лучше сотворить из прически. обо мне все разом забыли. Хотя нет, не все. Три девицы бросили на меня косые взгляды, но ни одна не приблизилась, молча покинули гостиную. Диана уходила последней, её поддерживала Мика. Поравнявшись со мной, средняя сестра попросила младшую оставить нас на время. Отлично, мне даже идти к ней не пришлось. Дёнка, ты уверена? Тебе бы отдохнуть. Стала сопротивляться наша малышка. Я умилилась. Иди. Я успела вдохнуть. Мне надо обсудить несколько моментов с Анхель, Твердо произнесла принцесса. Мика недовольно посмотрела на меня, словно моя вина в задержке ее высочества. Девушка покинула гостиную. Я сразу поставила непроницаемый купол, прекрасно зная любопытство юных прилестниц. Диана доброительно кивнула и тут же обратилась ко мне. Хель, мне нужна твоя кровь. Вместе с чужим воздействием мне повредили магические каналы. Только старшая родственница с большой силой может их восстановить. Поможешь? Конечно. Тебе надо было раньше об этом не сказать. Ты же совсем обессилена. Что надо делать? Я тут же проявила готовность помочь. Сестрица достала из складок платья ритуальный кинжал и протянула мне. Надрешла ладонь себе и предплечье мне. Соедини свою ладонь с местом надреза. едва слышно прошептала девушка: Она сама расстегнула платье, обнажая шею и левое плечо. Я не стала задерживаться, проделала всё, о чём меня просили. Стоило моей крови соприкоснуться с кровью сестры, как она стала кипеть. От страха я едва не отняла ладонь. Диана вовремя мотнула головой. А ещё я заметила, как к ней возвращаются краски. Только это подстегнуло продолжать. Сколько мы так сидели, сказать сложно. Я вообще словно уплыла непонятно куда. Мои мысли занимали невесты и та, кто может оказаться врагом. Себя провёл резкий выдох принцессы. Она улыбалась. Ни следа не осталось от бледности и недомогания. Данный факт не мог не радовать. Теперь и я порадовалась. Легче. Теперь проблем не будет, уточнила и получила довольный кивок. Да, теперь все замечательно. Я словно из источника напилась, резервы полны, сила бурлит, хоть сейчас на подвиге. Очиталась Диана. Я рада. А теперь тебе необходимо собираться к обеду. Ты должна быть неотразима, чтобы окончательно покорить нашего вредного лорда. Я подмигнула сестрёнке, она хихикнула как подросток. Её глаза стали сиять очень ярко. Ага, значит, любовная лихорадка её коснулась, и куда делась сдержанность и степенность. Но я всё равно радовалась. Мне очень хотелось, чтобы родные были счастливы. Интересно, Мика уже отыскала своего лорда. Надо будет понаблюдать, а то я как-то упустила младшенькую из виду, зациклившись на своих проблемах. Сегодня вечером у меня будет такая возможность. Стоило двери открыться после снятия купола, как Агдиана бросилась Мика, заметив её полностью здоровый вид, глянула на меня с нотками подозрения. Несколько раз перевела взгляд с меня на Диану и обратно, нахмурилась, напряжённо о чём-то соображая. Потом в её глазах я заметила твёрдость и решительность. Поджав губы, она строго уставилась на меня. "И как вам это удалось? Что вы сделали?" Потребовала ответа младшенькая. "Если её высочество пожелает, она вам обязательно расскажет, а сейчас вам стоит поторопиться, если хотите достойно приготовиться к обеду", посоветовала я любиво, но мой ответ не устроил девушку. Она собралась требовать от меня ответа. Но её под локоток подцепила сестра и подмигнув потащила в покое, пообещав чуть позже обо всём обязательно рассказать. В одиночестве оставаться не стало. Мне ведь тоже надо приготовиться к обеду. Стоит подобрать наряд, да и с прической надо разобраться. Кучи служанок у меня нет. Всё приходится делать самой. Что ж, брачный сезон открывается, Чаровница любви выходит на тропу волшебства. Посмотрим, насколько у меня получится провести такое серьезное мероприятие. Но я постараюсь, никто от меня не уйдет ни женатым, или незамужней, или я не чаровница.